36. А вот на иконах Успения Богородицы часто изображали рядом с ее адром некий светлый массивный предмет в виде параллелепипеда. Скорее всего, это и есть воспоминание о Камне АллатРь, лежавшем около ложа Богородицы при рождении Иисуса. Обратимся теперь к иконам, на которых непосредственно запечатлен сам момент рождения Иисуса. Рассуждая логически... Тут и должен обязательно возникнуть камень Аллатырь, как важный символ появления Христа на свет. Его новорожденного положили на Аллатырь, смотри выше. В официальной иконографии сегодня таких икон вроде бы нет, но мы уже выяснили, что на самом деле они есть, причем их много, но только они переименованы реформаторами и отнесены к якобы совсем другому моменту, а именно к Успению Богородицы. Как мы показали выше, в действительности иконы Успения Пресвятой Богородицы представляют нам именно момент рождения Иисуса. Врач извлекает на свет младенца Христа при кесаревом сечении. Здесь потом также был канонически утвержден набор сюжетов, так сказать, официальных, рисунки 172, 173 и 174. А именно, первое, Богородица лежит на ложе». Второе. Над ней стоит Христос, врач, держащий в руках душу Марии, запеленутого младенца Христа. Третье. Перед ложе Марии находится ангел, отрубающий мечом руки Афонию. Тело рассечено и льется кровь, потом рано зашита, осталась лишь красная полоска, шрам. Как мы объяснили выше, это условное изображение кесарево сечения. Руки хирурга были обогрены кровью. Четвертое. Вокруг ложи Богородицы стоит много людей. Скорее всего, это врачи, ассистенты, медсестры, члены царской семьи, допущенные в пещеру Рождества. Но наряду с этими каноническими сюжетами на иконах Успения Пресвятой Богородицы есть еще один сюжет, предмет, о котором обычно ничего не говорят, его не комментируют. Однако он многократно повторяется от иконы к иконе. То есть явно имеет какое-то прямое отношение к Рождеству Иисуса. Этот предмет блока в виде параллелепипеда, лежащий рядом с ложем Марии, причем на переднем плане. Его размер близок к размеру Алатеря, а длина около одного аршина смотри выше. Часто этот блок и канописты рисовали светлой краской. По нашей гипотезе, это и есть условное изображение камня Аллатырь. Получается, что бытовала устойчивая иконописная традиция помещает на иконах Успения Пресвятой Богородицы такой символ. Вот некоторые такие иконы, на самом деле их много. На рисунке 188 перед ложем Марии находится светлый блок параллелепипед на ножках, как и дубликат с камня около аббатства в Шотландии, смотри выше, длиной около аршины. Аналогичный параллелепипед, но окрашенный в красный и темно-красный цвет, мы видим на иконе рисунок 189. Эта икона очень интересна. Как мы теперь понимаем, изначально камень Аллатр действительно частично покрылся кровью, когда только что появившегося на свет младенца в результате кесарево сечения положили на каменное ложе рядом с Богоматерью, Получается, что на Руси бытовала иконописная традиция изображать кровь на алтаре, Что идеально отвечает сути дела. Светлый камень алтарь первоначально в самом деле был окровавлен. Некоторые иконописцы помнили это, потом было забыто. Отметим, кстати, что никаких ножек у камня «Аллатарь» на рисунке 189 не изображено. По той простой причине, что их и не было. Поздние лукавые рассуждения комментаторов, что это, мол, подставка для ног, были придуманы, чтобы затушевать суть дела. Далее. Светлый блок, параллелепипед, лежит перед ложем Богородицы. Смотри рисунок 190. Аналогичный светлый блок на подставке лежит перед ложем Богоматери и на рисунке 191. Это старинная мозаика. Интересная икона Успения на рисунке 192. Здесь светлый, практически белый камень-параллелепипед находится под ногами ангела-врача с мечом. То есть блок напрямую связан с кесаревым сечением. Читатель сам может продолжить ряд таких икон, поскольку они встречаются повсеместно. Вывод. Светлый блок-параллелепипед на иконах Успения Пресвятой Богородицы — это белый камень алатырь православной церкви его символом потом стал престол в алтаре. Обратите далее внимание, что светлый камень-параллелепипед на иконах Успения Пресвятой Богородицы почему-то никак не комментируется в современных описаниях. Все остальные сюжеты на иконах Успения подробно разъясняются комментаторами, а вот по поводу блока-параллелепипеда обычно хранится полное молчание. Мол, это неинтересно. Лишь иногда вскользь упоминаю, что это, дескать, некая подставка для ног. Никак не объясняя, какова ее роль в сцене, представленной на иконе Успения. Кому нужна подставка для ног у ложа, где лежит Богородица? По-видимому, завеса молчания опустилась на камень алатырь на иконах Успения Пресвятой Богородицы, когда церковные реформаторы начали вытирать память о реальных событиях XII века связанных с Андройником Христом.